Глава 34 Несколько секунд я смотрел на открывшийся глазам вид. Подавив нервный смешок, я обошел столб по кругу, но чудо не произошло. «И как это понимать?» – озадачился Димон. «Кто-то разом разобрал все задания, которые до этого здесь висели буквально гроздями Да не бывает такого!» А я отлично понимал, что бывает. Проклятая паучиха предусмотрела все варианты. «Уверен, если мы пойдем в другую общину, увидим ту же самую картину». «Дэн, мы, походу, опоздали. Нет, ну ты прикинь!» Раздавшийся сзади расстроенный голос заставил повернуться, чтобы увидеть двух игроков дроу, которые вышли на площадь вслед за нами. Оба были клановые огненные вараны. Кто бы сомневался? Заметив нас, они замерли и странно переглянулись. «Здорово, парни!» – Прищурился игрок с ником «Лего в глаз». «Успели что-то взять!» Посмотрев на ник второго, мне сразу стало все понятно. Вряд ли дров с красноречивым именем крыса из инвиза будет прокачивать хило. «Как видите!» — отозвался Кастет, многозначительно посмотрев на меня. «А что это за дефицит такой образовался? Все квесты резко закончились именно сегодня!» «Не, это просто всем дров божественное задание упало!» Нехотя ответил крыса. За любые выполненные квесты в локациях дроу седмицу дают ускоренную репу с и городом. Довольно жирно, да? Все понятно, вздохнул я, понимая, что лос пока выигрывает в нашем противостоянии. Ладно, пойдем, тут ловить нечего. Двойка дроу подобралась после моих слов. Вы бы не спешили так, с вами поговорить еще хотели. Наглая ухмылка лега в глаза окончательно расставила все по местам. Эти состранцы уже сообщили кому-то. И этот кто-то или уже здесь, или будет с минуты на минуту. Иначе бы эта парочка не вела себя столь нагло со своими сороковыми уровнями. «Между собой разговаривайте!» Наложенная на тетиву стрела полыхала мгло и смотрела в голову крыса. «Но потом! Даю вам две секунды, чтобы вы свалили отсюда!» Отчеканил Димон, сильнее натянув тетиву. «Раз!» э, вы чё беспределите?» Возмутился крыс, но пару шагов назад к боковому проулку всё же сделал. «Конечно, это слабо поможет, если Димон начнет стрелять, но он пока об этом не знает». «Вы уже попали в курсе?» – с вызовом процедил Лего в глаз. «Вообще понимаете, на кого вы рыпаетесь?» «Мы спокойно уходим, а вы не делаете глупостей». Димон не обратил никакого внимания на гневную тираду варановца. «Попробуйте дернуться, и стрелами, только в путь. Вы оба красные». Так что за ваши задницы мне еще медаль на всю грудь дадут, все понятно?» «Понятно, конечно», — оскалился Дроу, глядя нам за спину. «А можешь еще раз повторить свою речь?» «Внимание! Вы сформировали отряд, вытаскиваем ее!» «В этой игре я еще никогда с такой скоростью не переключал вкладки, стараясь быстрее создать взвод, чтобы повысить наши шансы на успешный прорыв. То, что мы сможем сделать все бескровно, в это я не верил». «Принимайте», — сказал я, медленно поворачиваясь. Лель, согласна вступить в отряд?» Я помнил, что NPC принять можно только таким способом. «Да», — девушка соображала быстро, и наша банда тут же была доукомплектована. Что мне понравилось, с ее стороны не было никакой паники. «Впредь не лезь», — прошептал я ей. «Очень прошу, я постараюсь нас вытащить». «А они?» — прищурилась Лель. «Бросишь их?» «Они бессмертные». Новых действующих лиц было много. Похоже, что сюда заявилась хоть и не вся, но большая часть клана «Огненный варан». Площадь была окружена, а новые игроки все прибывали и прибывали. Я даже заметил несколько сработавших порталов. Отсюда можно было уйти только по трем улицам, по одной из которых мы и пришли. Остальные две были полностью заблокированы варановцами. «Так вот вы какие!» — с непонятной интонацией произнес один из них, неспешно направившись к нам. «Нашумевшие по всей Даяне первые мастера мглы!» «Так вот вы какие!» В тон ответил я ему. «Вараны!» «Не могу сказать, что рад встрече, но здравствуйте!» «Мегавайт!» «По команде за мной!» «Цель прорвать кольцо!» «Вытащить лель уйти порталами!» «Яхиль!» «Держаться вместе, чтобы баф лег на всех!» сорок 49!» «В какую сторону прорываемся?» «Мегавайт!» «Действуем, как в Балоге!» «Занимаем любое строение, потом по ситуации!» «Вопросы!» «Дима, если что, этого валишь первого. Твой фазер. Окей». «Думаете прорваться?» — понятливо усмехнулся глава варанов. «Бросьте, только зря сольетесь. Предлагаю сначала поговорить». «Послушай, как тебя там, Пира?» Взглянув на ник у него над головой, прочитал я надпись. «Мне кажется, что разговаривать нам с вами не о чем. Мы здесь гости случайные, как пришли, так и ушли. С вами у нас тёрок не было» так что вопрос считаю досрочно закрытым. Вы нас пропускаете, и будет всем счастье. С каким-то веселым любопытством Пиро смотрел на нас, а потом расхохотался. «Слушай, а ты мне нравишься. Вот чувствуется, что у тебя есть яйца, комивая ажур. Вот только позволь тебе кое-что пояснить. Здесь...» Он показал большим пальцем себе за спину. «Почти сорок человек, уровней сорок сто десять. Сзади вас еще два десятка, а вас только шестеро». «Свои уровни вы сами знаете. Как бы, может, не стоя так мне дерзить?» Его голос лязгнул металлом. «Или ты из тех недоумков, которые в игру приходят свою крутость доказать?» «А теперь, Пира послушай ты меня!» Я слегка наклонился к нему. «Нужно быть полным идиотом, чтобы вот так общаться с игроком, который выиграл ежегодный королевский турнир, а несколько дней назад в одиночку разнес милитари под стенами цитадели гномов». «У меня во врагах все фракции, куча кланов, несколько гильдий и половина пантеона богов. Ты или дурак, или умело им прикидываешься». Сказано это было тихо и предназначалось только для ушей пира. «Даже если у нас не получится сейчас выбраться отсюда, в чем я, конечно, сомневаюсь, то я бы советовал тебе сразу мазать лыжи салом и бежать, быстро бежать, потому что я вернусь пира, а вот когда приду, а я обязательно приду». Я твою клановую цитадель вобью в песок по самые шпили вместе с вами. Ты меня понял? А теперь скажи мне внятно, что это за представление вокруг». Лицо пира побледнело от злости, а глаза сузились, прожигая меня взглядом. «Хорошо, начнем сначала», — взяв себя в руки, процедил глава огненных варанов. «Я так понимаю, что передо мной глава клана мастеров мглы Мегавайд», — утвердительно произнес он. «Ты все правильно понимаешь». Отбросил я маскировку, да и толку уже было от нее. Если нам загодя приготовили столь теплую встречу, то имя неизвестного комивая Жора здесь точно не поможет. А вот прогремевшее имя Мегавайт может и прокатить, поскольку все видели, на что я способен. И пока никто не знает всех моих возможностей, это играет на меня. Понятно, что сейчас, кроме руны, я не могу им ничего противопоставить. И поставить дракона на откате? Но они об этом не знают. «Сейчас главное не перегнуть палку, иначе нам точно кранты». «Отойдем. Думаю, нам есть что обсудить», — миролюбиво предложил Пира. «С твоими людьми ничего не случится, даю слово». «Не знаю, как заведено у тебя, но у меня секретов от моих людей нет». Я покачал головой. «Говори здесь». «Как скажешь», — протянул Пира. «Знаешь, почему мы здесь?» Видя, что я внимательно слушаю, он продолжил. «Видишь ли, буквально сегодня всем дроу Рисполя и Шарграда упало несколько интересных квестов. Догадываешься, что за задание там могло быть?» «Все-таки переиграла. Обложила по всем фронтам, полностью просчитав все мои возможные телодвижения». «Примерно понимаю», — кивнул я. «Только интересно, какая награда обещана за столь мучительный способ самоубийства?» «При вознесении с Лос, при вознесении с Рисполем» и целая куча новых квестовых линий, которые, как воздух, необходимы нашему клану. Вот как. Сейчас я полностью видел глубину задницы, в которую мы только что угодили. «Вижу, что ты понимаешь, о чем я говорю». Пира был серьезен, отбросив всю напускную быдловатость. «У меня к тебе нет претензий, ни к тебе, ни к твоим ребятам. Но как глава собственного клана ты меня должен понять». Сейчас только ты отделяешь меня от шоколадного будущего, которое могут получить вараны. Ты же не зря об этом мне сейчас говоришь, да? Что было в задании? Задержать тебя и тех, кто будет с тобой до подхода жреть лос усмехнулся Пира. «Через пару минут они будут здесь, я закрываю квест, а ты сам разбираешься со своей проблемой». На первый взгляд все звучало складно, но только на первый, что я ему и озвучил. «Я в вашу свару лезть не буду», Он выставил перед собой руки. А свое я получу, как только здесь откроется портал. Но сам понимаешь, если мне следом придет квест типа помочь жрицам, я уже буду думать, стоит ли его брать. Награды они разные бывают. Зачем? Зачем мне тебе это рассказывать? Понимающий усмехнулся Пира. Скажем так. Враг моего врага не всегда враг мне. Возможно, мы сможем быть полезны друг другу потом. Так что решай. Или ты прорываешься с боем сейчас, или ждешь жрицы и разбираешься уже с ними. Мое слово, конечно, для тебя ничего не значит. Но я все-таки скажу, никто из моего клана вмешиваться не будет. Если тебя это устраивает, скажи своим, чтобы не делали глупости. И да, можешь даже не пытаться уйти порталом. Все перемещения в радиусе 100 метров были заблокированы две минуты назад. Мегавайт Костец сорок 49. Вытаскивай Лиэль. Сейчас здесь будет жарко. Порталы не пашут. Прорывайтесь трущобы. Костет 49 мегавайту. Ты ему поверил? Мегавайт костет 49. Ты видишь другие варианты? Я нет. Просто вытащи ее. Договорились. Кивнул я. Прикажи не препятствовать. Часть моих людей должна сейчас уйти. Я так и думал. Довольно, произнес Пира. Нпс? Ты просто не представляешь, кто сюда потом придет, если с ее головы упадет хоть один волос. «Всем своим видом я выражал непоколебимое спокойствие, хотя внутри все дрожало. Сейчас мы балансировали на лезвии ножа». «Хорошо». Взгляд Пира расфокусировался, и я понял, что он кому-то отписывается. «Пусть идут». Главе клана отъявленных отморозков я не верил ни на грамм, но выбора у меня сейчас не было. «Мегавайт Ньютону. Уходишь с кастетом или Эль. Ньютон Мегавайту. Исключено. Кто активирует печать? Мегавайт Ньютону». Какую нахрен печать? Ничего без команды не вздумай активировать. Я едва успел отправить сообщение, когда в нескольких метрах от меня раскрылся портал, из которого выплеснулись языки темного пламени. Там, где они касались песка, он спекался до состояния стекла, хотя жара я не почувствовал. Бой! Заорал я. Вы активировали руну Сол. Удача плюс 3, меткость плюс 5. Замечаю краем глаза движение Апира. Но едва я сумел повернуться, как обнаружил, что он и не думал нападать из-под тяжка, переместившись рывком на край площади. Из портала показались знакомые очертания, а мне захотелось в очередной раз взвыть. Я прекрасно помню, как тяжело далась победа над подобной тварью в деревне Рамки, когда неопытная Лель, только раскачивающая свои способности, схлестнулась с подобным арахнидом. Вот только арахнид в этот раз был довольно крупнее своего мелкого собрата, превышая в размерах последнего как минимум в полтора раза. Хитиновые бока тускло блеснули, а на песок с шелестом ступили восемь лап огромного паука. Щелкнув жвалами, арахнит присел, тут же определив для себя цель, а затем резко, без размаха, взвился в воздух, поджав лапы, метя точно в сторону нашего отряда. Прежде чем кто-то что-то успел сделать, в воздух взвился кровавый хлыст, рассекший арахниду бок и вызвавший яростный визг подраненной твари. Приземлившись около отряда, паук попытался достать лапами Ньютона, оказавшегося к нему ближе всех. Но тут паукообразную магическую тварь ждало разочарование. Свист хлыста и Арахнит заваливается на бок, лишившись лап с одной стороны, обильно орошая песок буквально фонтанирующей жидкостью из обрубков. Виск, временами переходящий в ультразвук, был вынужден прерваться, поскольку Лейл двумя точными ударами поставила точку в существовании Арахнида 90 уровня. «Ненавижу этих тварей!» Зло выплюнула девушка, отправив в сторону портала каменную шрапнель, сформировав ее тут же из спрессованного силой магии песка. Со свистом мелкая каменная галька с ужасающей скоростью прошила портал, из которого так никто, кроме арахнида, и не показался. «Не лезь!» – заорал я, врубив трансы ускорение, перемещаясь к все еще действующему порталу. «Кастет!» – мой рев разнесся над площадью. «Забирай ее!» В следующее мгновение портал ужался до размеров куриного яйца, чтобы тут же взорваться тьмой, исторгнув из себя жриц Лос. «Твари!» Поднявшаяся с земли жрица отряхнула с рук песок, а в ее руках появились плети, отличавшиеся от плетей Лиэль количеством и наличием крюков на концах каждого из хвостов. Все это я замечал на ходу, двигаясь в уплотненном мглой пространстве. Так случилось, что мой рывок направлением совпал с местом появления первой жрицы, Не мудрствуя Локава, я сходу всадил ей в глаз левый Крис, доворачивая корпусом удар, чтобы гарантированно опрокинуть ее на песок. Близнец неожиданно отскочил от тончайшей пленки какого-то щита, выставленной жрицей, а я почувствовал, будто с размаху налетел на кирпичную стену. Удар, и я оказываюсь на песке полностью оглушенный. Свист плети, боль в плече, и мне хочется орать от боли, если бы не полностью сведенная спазмом горло, через которое прошел только слабый сип. Наспекшийся от заклинаний песок ступает несколько жриц, а я понимаю, что все только начинается. Сверху раздается чавкающий звук, и я замечаю, как одна из жриц заваливается со стрелой в глазнице, от которой их пресловутый щит помог не больше, чем обычная бумага. Собрав все силы в кулак, я подскакиваю, активируя прокол, чтобы оказаться позади той, кто так меня позорно уронил, но не успеваю. Немыслимое дело, плеть, которая взмахнула жрица, Буквально выдрала меня из мглы, оставив кровоточащую россыпран на груди, разорвав неубиваемую куртку. «Не так быстро, раб!» Холодный голос, как и у ее богини, был так же красив, как и холоден. «Мы с тобой еще не закончили!» «Мегавайт, кастет 49!» «Забирай ее!» «Кастет 49, мегавайт!» «Как, блядь, я ее заберу!» Жрица приблизилась на расстояние удара. Посчитав ее самым опасным противником, я активировал руну льда, слегка дотронувшись до ее стопы. Морозная мгла отлично знала свое дело, моментально сковав ноги жрицы, вызвав болезненный скрик. «Плевать!» Подав еще маны и дождавшись, пока все ее тело превратится в ледяную скульптуру, резким ударом отбиваю голову жрицы, отбрасывая ледяной труп в сторону, тут же перемещаясь по направлению к ближайшему противнику. Мимо уха прошелестела стрела, но в этот раз она не нашла цель, Так как другой жрице удалось невероятным образом ее отбить, после чего она перешла в наступление, выпустив из руки столб дыма. Что это было за заклинание, я не знал. Но по демону оно ударило мощно, отправив затяжной полет к другому концу площади. Что примечательно, Пиро слово сдержал. Ни один из его сокланов даже не сделал попытки напасть на нас. Или он блюдет свои интересы, или в кое веке мне посчастливилось попасть в этой игре на нормального мужика, который держит свое слово. «Гхарх!» — вскрик Лиэль совпадает со взрывом песочной шрапнели, накрывающей двух жриц. Пробив выставленный щит, каменная стихия отбросила двух дров на несколько метров. Пытаясь закрепить успех, Лиэль бросает понизу кровавый хлыст, но одна из оставшихся на ногах жриц блокирует хлыст щитом, швыряя в Лиэль плеть. Не успев среагировать, девушка делает кувырок, но тот выходит смазанным, отчего Лиэль приземляется на песок обеими лопатками. «Твою мать!» Мгновения размазываются в секунды. Я пытаюсь закрыть дезориентированную лель, в грудь которой уже устремился изогнутый меч, которая направляет одна из жриц. Вы активировали руну Кенас. направленная струя пламени будто из огнемета бьет в жрицу, на секунду сбивая концентрацию, но это уже не важно. Материализовав меч, отбивая смертельный удар, оказавшись рядом. «Сзади!» – звучит запоздалый крик Кастета. Успеваю лишь слегка закрыть телом лель, а затем спину обжигает будто раскаленным железом. Чувствую вцепившиеся в меня руки, а потом удар о землю вышибает из меня сознание. Краем глаза замечаю корпус арахнида, который снова и снова плюет в нас паутины. Откуда ты взялся, урод? Чувство невесомости. Внимание!